Страница 79, параграф 28, жаргонная лексика. Жаргон – французское слово. Это совокупность особенностей разговорной речи, которая возникает среди людей, находящихся в сходных профессиональных и бытовых условиях, объединённых общностью интересов, совместным времяпрепровождением. Так, в речи учащихся распространены жаргонные обозначения учебных дисциплин. Чтеша, физера – это называется уроки чтения и физкультуры. Оценок. Петух – два. Трояк – три. Действие способности учащихся – долбать, усиленно заниматься каким-либо предметом, зубрить, свалить, спихнуть, столкнуть, у студентов сдать экзамен или зачёт, сечь. Это стало быть понимать и соображать – ты не сечёшь. В лексиконе молодёжи немало же организмов, обозначающих оценку чего или кого-либо. выражающих отношение к чему или кому-либо. Молоток – положительная оценка разнообразных качеств и действий человека. Ложово – пшено, о чём-либо отрицательно. В порядке, о чём-либо положительном, удачном, подходящему До лампочки, до фейки безразлично, не трогает. Портфель-сумка на жаргоне молодёжи – бэк, кейс, джинсы – джины. Девушка – мочалка, кадр – чувиха, грамп, грампластинка – плита. Есть свои жаргонизмы и любителей различных игр. Забить козла, сыграть домино, ехать, стучать в игре в домино. Пропускать ход или из-за отсутствия нужных птишек. Дублиться. В той же игре выставлять косточку с одинаковым числом в обоих квадратах. Дамы в некоторых карточных играх – девочки. Червонная мась – цвет, бубновая – полуцвет. Словарь некоторых жаргонов очень изменчив. Часть жаргонных слов довольно быстро перестаёт употребляться, заменяясь другими. Прежде всего, это касается молодёжного жаргона и жаргона учащихся в частности. Есть несколько причин появления жаргонизмов речи молодёжи. Одна из них – протест против стандартов, штампов, языковых средств. против пышного пустословия. Но этот протест на практике приводит нередко к появлению набора ходячих жаргонных словечек и выражений, которые становятся своеобразным штампами наизнанку. И потому речь-то обедняется железно. Плохо не тем, что грубо, а тем, что это слово проглотило десятки других хороших слов. Сборник вопроса культуры речи «Москва», 1965 год, выпуск 6, страница 208. Разновидностью жаргона является арго. Арго возникает среди людей, которые хотят сделать свою речь непонятной для окружающих. Существовала арго бродячих торговцев, офений, шерстобитов, карточных шулеров, воров, нищих. Немало офенских слов привёл на страницах толкового словаря живого великорусского языка даль. Косать – бить, костёр – город, нахереги – рукавицы, севляга – собака. Юсы – деньги. Здесь же можно встретить и слова из языка воров. Бутырь – городовой. Веснухи – стуканцы – часы. Голуби – бельё на чердаке. Скамейка – лошадь. Фараон – будочник». Можно отметить, что часть жаргонной лексики со временем переходит в общенародное употребление в разряд экспрессивно-просторечных слов. Так бывшими жаргонизмами является «вкалывать», «усердно работать», «загорать», «бездельничать», «непыльный», «непыльная работа, лёгкая», «хохма», «что-либо забавное». Из арго профессиональных нищих пришли в общенародную лексику слова «двурушник», «двурушничать» первоначально по отношению к человеку, незаметно подставляющему в толпе нищих обе руки. В настоящее время стилистически нейтральные из арго воров пришли баланда, блатт. Блатной, первоначально относящийся к преступному миру. Подначить, подбить, подстрекнуть, пофартить, повести в каком-либо деле. Везёт. Шмотки, вещи. 81-я страница, параграф 29. Использование жорганизмов в речи. Писатели, журналисты иногда используют жаргонную и арготическую лексику как одно из средств речевой характеристики героя для показа особенностей и нравов той или иной среды. Использовал Помиловский, например, в очерках бурсы, бурсатских жарганизмов Нередко подробно объяснял он их. что помогло писателю передать мрачный колорит бурсадской обстановки. Забавы Бурсаков именовались игрою в швычки. Закрыввшего глаза игрока били по голове, а он должен был угадать ударившего, содонуть в постное, Один из играющих подставлял спину, по которой были другие игроки. Сворачивали бумагу в виде конуса и вставляли спящему в нос, и поджигали. Нечто похожее на более безобидное под названием «вставить гусара» практиковалось тогда в школьной среде, как писал об этом «Мёртвых душах» Гоголь.